Глава 22. А на улицах царил ещё больший ужас. День ещё не начался, однако немцы уже свирепствовали. Осталась с Алексом выглянули из главного входа в церковь изучить обстановку. Осталась заметила французскую полицию. Полицейские вели себя как звери. Хуже всего, когда французы вытворяют такое со своими же согражданами. Сотни, если не тысячи человек, полиция загоняла как скотину, выжидавшие их автобусы. Лишь немногие протестовали. Мужчины в Париже слишком запуганы. Они брели, опустив глаза на случай, если поднятая голова будет рассматриваться как измена, за которой последует суровое наказание. Розовые отблески рассвета на их лицах казались то ли свежими ранами, то ли не зажившими шрамами от ран прежних. Алекс старался загородить с собой дверной проем, чтобы Эстелла не могла видеть постыдное зрелище, однако скрыть такую массу людей оказалось невозможным. «Что происходит?» — спросила Эстелла прерывистым шепотом. «Евреи», — хрипло ответил он. «Очередная облава. Куда их ведут?» Алекс понизил голос так, что она едва расслышала. «В Дранси». «В Дранси?» «Это концлагерь». «Концлагерь». Место, про которое Алекс сказал, что оно хуже смерти. Эстелла взглянула на Алекса, и он ответил на ее немой вопрос. «Откуда?» Я делаю всё, что могу, но не сейчас. Я не стану рисковать твоей жизнью, как как рискнул жизнью Лены. Как не бесчеловечно в этом признаться, однако суматоха поможет нам выбраться, мрачно добавил он. Ты должна делать всё, что я прикажу, и никаких вопросов, никаких. Впервые услышав от Алексея подобные речи, Стелла сочла его бесчувственным. Однако сейчас он был злее и холоднее, чем все на зимой. Не бытя они знакомые, стали испугались бы человека, способного броситься с ножом на врага в попытке спасти Лену. И теперь она молчике внула. Они запытывали следы, то ныряя в переулки, то пробираясь через сады и дворы. Алекс остановился у какого-то бара и на повышенных тонах переговорил с человеком, который заметно хромал. Остала его узнала. Алекс встречался с этим мужчиной в клубе и ещё раньше в Марселе. Вернувшись к остеллю, Алекс сообщил: "В доме на Рю де Севинье пока безопасно. Мы можем вернуться". Наконец они толкнули ворота, прошли во дворик и дальше в дом. Алекс скрылся в своей комнате и заперся изнутри, не произнеся ни слова. Да и о чём тут говорить? Отелла снова поднялась на крышу, где сидела с Леной всего несколько часов назад. Она вынула из кармана мамин рисунок с двумя младенцами и принялась обводить пальцами карандашные линии, думая о Лене. Сестра о существовании которой она не узнала бы, если бы осталась в Париже, если бы не война. Сестра, отсутствие которой она внезапно ощутила острее, чем отсутствие матери. С Жанной у неё, по крайней мере, были общие воспоминания, а с Леной всего лишь надежды, которые так неожиданно и жестоко отобрали. Единственное утешение. Рисунок доказывает, что Жанна действительно её мать. И мать Лены. Однако он не проливает свет на другую загадку. Кем был её отец, и почему мама одну малышку взяла себе, а вторую оставила в Америке на попечении семьи Тоу. Налетел ветер, едва не опрокинув коробку. Астелла схватила её и поняла, что внутри есть ещё что-то. Фотография. Фотография. На снимке мама улыбалась, стоя рядом с мужчиной, выглядевшим как более молодая версия Гарри Тоу. У Эстеллы кровь застыла в жилах. В приступе бешеной ярости она разорвала фотографию и с силой швырнула вниз. Она легла на спину. Вновь нахлынули слезы. Слезы оленя, слезы об увиденном на фото. Мама была знакома с Гарри Тоу. Стала прикрыла глаза, чтобы прогнать эти мысли. Однако сквозь сомкнутые веки по-прежнему видела безжизненное лицо Лены, а ещё её взгляд в тот миг, когда та поверила, что и Стелла действительно её сестра. Наверное, она задремала, потому что когда очнулась и заморгала, в глаза било полуденное солнце, а кожу жгло от загара. Она прикрыла лицо ладонью, встала и, вспомнив события прошедшей ночи, едва удержалась на ногах. нужно что-нибудь съесть, выпить воды. Желудок крутило от голода и чувства потери. Астала спустилась в холл, услышала шумы и напряглась. Доносились звуки, словно кого-то тошнило. Затем стон и приглушённые голоса. Она подошла к двери комнаты Алекса и прислушалась. Снова те же звуки. Она взялась за ручку двери и повернула её вне себя от ярости. После залитой солнцем крыши комната показалась такой тёмной, что она ничего не разглядела. Она поморгала и услышала, как Калекс невнятно проговорил: "Питер, скажи, чтобы она ушла". Из темноты материализовался человек, тот самый хромой из бара. И прежде чем Эстелла поняла, что происходит, выпроводил её из комнаты и закрыл дверь. "Топит горе в спиртном, да?" с сарказмом спросила Эстелла. Совершенно очевидно, Алекс напился до поросячьего визга. Никакая другая причина не могла вызвать услышанные только что звуки. Как это похоже на него? Пусть Эстелла оплакивает сестру, а он пойдет и накачается в виски. Питер не ответил. «Это таким образом он восстанавливается на утро после катастрофы?» Снова съязвила она и на этот раз получила, что хотела. «А хотела она именно скандала». Питер схватил её за руку и потащил вниз по лестнице на кухню. Ты не знаешь о нём самого главного, рявкнул Питер. Каждое его слово сочилось презрением. Алекс Мантроус лучший из всех, с кем я работал. Я знаю его 5 лет. Он отдаст жизнь за любого из своих людей. После того, как нажрётся виски до отключки и прикинется, будто ничего не случилось, вы это имеете в виду? Я не знаю, что случилось прошлой ночью, однако за это несёшь ответственность ты. Питер бросал слова как пули. Ты пошла на квартиру матери без его разрешения. Ты завела его прямо в ловушку. А вот твоя мать сообразила, что нужно скрыться. Может, ты и не заметила, но война забирает у людей жизни. Моя сестра погибла на этой чёртовой войне, вспыхнула Эстелла. Я очень хорошо знаю, как это бывает. А значит, надо думать о других, не только о себе. Питер надвигался на неё, и у Эстеллы ноги приросли к полу. Она ненавидела этого человека. Тот и выставил ее слабой и уязвимой. «Алекс убьет меня за то, что я тебе это рассказываю. Но я расскажу, чтобы ты перестала прикидываться совершенно невинной и возлагать всю вину на него», со злостью продолжил Питер. Утром он вернулся за телом Лены и похоронил ее в саду. Затем послал троих человек, чтобы они сделали кое-что более важное, а именно подыскали нужные слова для твоей мамы. И лишь после того Алекс позволил чертову вертиго одолеть себя. Вертиго или неодолимое головокружение мучает его после приземления с неисправным парашютом, когда он чуть не погиб. Оно поднимает свои мерзкие щупальца, стоит Алексу взять на себя больше, чем он способен вынести. Он сделал паузу, однако словесный поток ещё не иссяк. Подумай вот о чём. Сколько Алекс спал после приезда во Францию? Кто организовал вам поездку от Лиссабона до Парижа? Кто среди бела дня доставил в американский госпиталь агента со сломанной ногой и договорился, чтобы его подлечили и переправили дальше по маршруту. И всё это в первые 24 часа после приезда в Париж. Такие вещи не происходят сами собой, Эстелла, они произошли благодаря ему. Он организовывает наблюдательные пункты, систематизирует информацию, находит самые безопасные пути и постоянно передаёт сообщения французскому сопротивлению. Пока ты думаешь, вы все приехали сюда в отпуск. А сейчас Алекс лежит наверху. Ему так плохо, что пошевелиться не может, и это закончится не раньше завтрашнего утра. Если он попробует встать, то комната начнет вращаться перед ним, опрокинется вверх ногами и ударит его по голове. Однако, если ты предпочитаешь думать о нем как о эгоистичном пьянице, то скатертью дорога. Болен? Алекс не может болеть. Он же неуязвимый, ему все ни по чем. Однако, не похоже, что Питер шутит. Эстелла попыталась что-нибудь сказать, но не смогла. Питер проковылял к плите, вскипятил чайник и сделал чашку кофе. Затем налил воды и направился к лестнице. Всё это время его слова крутились в голове Эстеллы, словно ионы в спирали вертига. А ведь она и в самом деле думала только о себе. Побежала в мамину квартиру, несмотря на запрет Алекса. И там тупо послушалась консьержи и попёрлась наверх, даже не стараясь напрячь мозги. А не ловушка ли это? и завела прямо в нее Алекса и Лену. А потом позволила Лене вытолкнуть себя в окно первой. Весь прошедший год ненавидела Алекса за то, что он был как-то связан с гибелью месье Амона и навсегда изменил жизнь Астеллы. А еще за то, что вернул Лену к жизни. Однако больше она не будет испытывать неприязнь к Алексу. Никогда. «Подождите!» — крикнула Эстелла. Питер остановился. «Вы правы. Чёрта заявила она. У вас полно других дел, например, покончить с войной. Скажите, что нужно делать, и я сделаю. Алекс меня возненавидит, но у него нет выбора. Питер пристально посмотрел на неё, и Эстелла подумала: он так и не сменит гнев на милость. Всё же она выдержала его взгляд, не желая сдаваться. Просто помоги ему справиться, наконец ответил Питер. Не разрешай двигаться. Заставляй пить воду. «Его начнёт тошнить, а ты отвлекай его, чтобы он удержался от рвоты. Не позволяй садиться или вставать, пока не станет лучше. Ты поймёшь, когда этот момент наступит». Загляни в глаза. Если зрачки дёргаются, вертига всё ещё не отступила. «Хорошо, давайте». Она взяла из рук Питера воду и кофе. Он сказал, здесь безопасно. «Это верно?» «Да. Твой бывший консьерж следил за Жанной». Алекс это знал и пошёл в клуб вместе с тобой, чтобы удержать от посещения квартиры. Однако я уверен, этот дом с твоей мамой их никто не связывает. Он пошёл в клуб вместе с тобой, чтобы удержать от посещения квартиры. И снова она наделала ошибок, снова оказалась эгоисткой. Если бы не безрассудство и Стеллы, смерть Лены можно было бы предотвратить. Именно она несёт ответственность за гибель собственной сестры. Разумеется, Алекс пытался протестовать, насколько было в его силах. Однако Эстелла не реагировала на его протесты. Алекс лежал и кипел от досады. Он злился на Питера за то, что тот пустил Этеллу в комнату, злился на Этеллу, а больше всего злился на самого себя. За то, что всю жизнь не позволял себе никаких слабостей, и вот теперь чёртово тело выкидывает такое, с чем он не в силах совладать. Он считал себя везунчиком, всегда упорно настаивал на работе в тылу, сопряжённой с физическим риском, и долгое время обходился без серьёзных неприятностей. Однако в прошлом году, когда Алекс уже решил было, что восстановился после прыжка с неисправным парашютом и слишком быстрой встречи с землёй, обнаружились последствия в виде вертиго, который он не мог ни держать под контролем, ни предсказывать. Вот и оставалось лежать на спине и смотреть сквозь полуприкрытые веки, как Эстелла увозится с водой и кофе. Увидев, как Эстелла входит в комнату, Алекс попытался сесть. Это оказалась огромной ошибкой. Пол встал на дыбы и ударил его в лицо. Нахлынула рвота, и Алекс стошнило в тазик прямо на глазах у Эстеллы. А он был не в состоянии даже вынести тазик в ванную и сполоснуть. Пришлось смотреть, как Тазик выносит Эстелла. И Алекс весь скорчился от досады, так что у него не хватило сил попросить её не делать этого. Попросить. Нет, потребовать, чтобы она ушла. Мне не нужна сиделка, прохрипел Алекс, едва к нему вернулась способность разговаривать. "Я заметила", с сарказмом произнесла она. "Я не нуждаюсь в тебе", настойчиво повторил он, хотя, разумеется, это было неправдой. «Знаю, но кроме меня у тебя никого нет». Эстелла села на банкетку у рояля и сложила руки. Алекс старался не отключаться, однако это отнимало много энергии, и вскоре он забылся. А чуть позже проснулся и обнаружил Эстеллу, склонившись над ним со стаканом воды наготове. Он приподнял голову чуть выше, только чтобы попить, и от этого малейшего движения его едва не вырвало снова. «Открыл». Пока Алекс боролся с приступом тошноты, Стелла положила ему на лоб прохладное полотенце. Он с благодарностью ощутил прикосновение влажной ткани к липкой от пота коже, и в конце концов рвотные позывы закончились. Лежать в постели без движения и молчать было непросто. В голову лезли разные мысли. Алекс думал о Лене, об Эстелле и о том, что случилось, о том, что гибель Лены стала результатом его ошибки. о том, что он нарушил данный себе зарок, никогда не следовать зову сердца. Он-то решил, что надёжно спрятался под маской циника, оградил себя случайными интрижками, с доступными женщинами и всегда оставлял их после первого же свидания, потому что это был единственный способ не допустить кого-то другого к руинам, которыми Алекс назвал свою жизнь. Впервые Алекс послушался своего сердца в 15 лет, когда предпринял глупую и опасную попытку вытащить мать из Гонконга без ведома отца. Однако отец раскрыл уловку. Ему донёс о планах сына человек, которому тот доверился. И Алекс с мамой насильно вернули домой. Отец избил Алекса до полусмерти. Он всегда работал аккуратно, чтобы не убить совсем. Алекс больше недели пролежал в больнице, весь переломанный. А вот мама. Вспоминать о ней было невыносимо. Она едва не умерла от побоев. А отец рассказывал всем, будто на улице на них напали какие-то отморозки. В Гонконге это обычная история. Мама провела в больнице месяц. После того Алекс задумал убить отца. Однако отец предусмотрел и это. Он заявил, если ты меня убьешь, твоя мать тоже умрет. Я оставил инструкции друзьям. После того, как со мной что-то случится, она умрет медленной и мучительной смертью. И Алексу пришлось смириться с тем, что отец будет жить в обмен на жизнь мамы. Он делал всё, что ему велели, и никогда больше не позволял сердцу взять верх над разумом. Цена оказалась слишком высока, и едва не стоила маме жизни. Точно так же, как и ценой вчерашнего фиаско стала жизнь Лены. Наверное, он ругался вслух, и тогда чья-то рука, конечно же, Истеллы, легко коснулась его руки, и её ласковый голос произнёс: "Алекс, тебе что-то приснилось?" Он покачал головой, забыв, что любое движение равносильно катанию на безжалостной и бесконечной карусели. Затем морщился и глубоко вдыхал, молясь, чтобы его снова не стошнило на глазах у Эстеллы. Тогда он сохранит хотя бы остатки достоинства. «Выпей воды», — сказала Эстелла. «Вот». Она снова приложила к его лбу полотенце, такое прохладное, что он понял, насколько сильно вспотел, а еще ему что-то грезилось. Наверняка во сне она говорила такого, чего ей не стоило слышать. Когда Алекс приподнял голову, комната вновь бешено завертелась, однако на этот раз успокоилась быстрее. «Спасибо», — сказал он, сообразив, что нужно хотя бы поблагодарить Эстеллу, несмотря на то, что собирался выгнать ее. И тут она сделала то, что они оба хотели и одновременно не хотели. Она обошла вокруг кровати и села на нее по другую сторону, прислонившись к стене. Приличия соблюдены, однако всё же рядом. Думаю, теперь ты можешь оставить меня одного. Алекс пытался просить вежливо, а не требовать, как раньше. Мне лучше. Ага, на тебя посмотреть, так ты готов одной рукой перебросить меня с одного конца Франции на другой. Почему только Франции? возразил он более слабым голосом, чем хотелось бы. Может, этот Коламбур убедит Эстеллу в том, что ему действительно лучше, хотя это было не так. Я готов перегнать один из этих кораблей через Атлантику. Ты умеешь летать? фыркнула она. Да? Есть что-нибудь, чего ты не умеешь? Она спросила не всерьёз, однако Алекс подумал: да ведь есть длинный список того, что он не умеет. Он не может воскресить Лену и не смог наладить её жизнь в том смысле, в котором хотел, в качестве жалкого оправдания за то, что не сумел сделать счастливой маму в последние годы её жизни. А еще не может протянуть руку и коснуться Эстеллы. Не потому что вертига не позволяет, а потому что это действие представляется самым опасным. «Хочешь поговорить со мной о Лене?» «Пожалуй, сейчас я только на разговоры и способен», — признался Алекс. Эстелла наклонилась и поправила ему подушку. Алекс сообразил, что он лежит без рубашки, однако стоило чуть приподняться, как комната дала крен. Надо бы попросить подать рубашку, только сам он не в состоянии надеть её, а принять помощь от Эллы никак невозможно. Наверное, надо спросить, что ты хочешь узнать о ней. Однако нельзя, чтобы после Лены осталось лишь серия вопросов и ответов. Мы с Леной познакомились на вечеринке в июле сорокового года. Я получил неделю отпуска, а отпуск я обычно провожу в Нью-Йорке. Мы попали на костюмированный бал, и я обратил внимание на её волосы. Распросил одного знакомого. Он посмеялся надо мной, удивлённый тем, что я не встречал её раньше. Что означало? Она пользовалась дурной славой. Девушку приглашали на лучшие вечеринки ради развлечения, зная о её доступности. Алекс поморщился. Извини мне, следовало выразиться более цензурно. Астелла покачала головой. Говори уж как есть. «Я сразу пойму, если услышу неправду. У тебя привычка почёсывать левый мизинец, когда ты лжёшь». Алекс рассмеялся и тут же побледнел. Даже такое действие было для него слишком тяжёлым. «Не знал. Теперь буду следить за собой». «Продолжай», — попросила Эстелла и вытянулась на постели, опустив голову на подушку и сложив руки на животе. «У Лены была дурная репутация. Почти как у меня», — сознался Алекс. «Алекс». Я пригласил её на танец, потому что мне казалось, я уже видел её однажды. Мы потанцевали, однако толком не поговорили. А в конце она поцеловала меня. И он понял, что положил правую руку на ладонь левой, и собрался почесать мизинец. Ты переспал с ней, закончил и вместо него оставила. Эту часть можешь опустить. Спасибо, скривился Алекс. Затем помедлил и продолжил. Всё оказалось не так, как я предполагал. Она была холодной, воспринимала секс на уровне разума, не больше. Потому что именно такое восприятие обычное для тебя. А Стелла опять сама восполнила пробелы. Алекс не знал, как объяснить ей. Повторяю, детали мне не нужны. Как объяснить, чтобы и Стелла поняла, и при этом не вообразила, что он бравирует своим сексуальным мастерством. Я просто хотел сказать, что проникся сочувствием. Она считала себя опустошенной, не способной радоваться жизни. Она переспала со мной, чтобы забыться. Однако мне ее волосы напомнили об одной очаровательной женщине, которая ворвалась в театр Пале-Рояль с такой дерзостью, словно полжизни работала в разведке, и которая так лихо передала мне документы, как не сумел бы ни один из моих соратников. Он замолчал и так уже сказал слишком много. Ведь не может быть, чтобы ты танцевал с Леной, потому что принял её за меня, медленно спросила Эстела. Наверняка у тебя по всему миру, в каждом порту есть женщина. Не верю, будто я тебя настолько впечатлила. Именно что впечатлило, вместо этого Алекс продолжил. После той первой ночи я понял, что это не ты. Женщина в театре была полна жизни, она не могла настолько внезапно сломаться и стать такой, как Лена. Она залазожмурилась. Лена почти созналась, что Гарри насиловал её неоднократно. Ты читала мемуары Эвелин. Он садист. Он 2 недели держал Эвелин под замком и тоже насиловал. Я всё думаю, что если бы Лена росла с моей мамой, ничего подобного с ней бы не случилось. Мне повезло. Это я должна была позволить ей выпрыгнуть в окно первой. Я должна была дать ей шанс жить. Как она мне сразу после рождения? Ты и не несёшь ответственности за тот выбор. А ты, разве не ты лежишь здесь и проклинаешь себя за всё? Разве не ты винишь себя? Алекс промолчал. Ответить искренне было выше его сил. Я уверена в одном. Сама Лена ни в чём не виновата, тихо произнесла Эстела. Её голос надломился. Алекс не мог ей помочь. Он взял ее ладонь в свою, очень нежно, так что Эстелла могла бы при желании легко вырваться. Однако она позволила ему удерживать руку, и для него было почти невыносимо касаться ее кожи. Он лежал с закрытыми глазами, благодаря своей болезни за то, что на нее можно списать свою неспособность говорить. «Мы с Леной не любовники», — неожиданно сказал он. Пришло время Эстелле узнать об этом. После той единственной ночи мы больше не были вместе. Однако я о ней заботился, на это никто другой не решался. Так мы стали друг для друга прикрытием, весьма странным. Когда я бывал на Манхэттене, мы вместе посещали вечеринки, потому что обоим не хотелось не хотелось возвращаться домой со случайными спутниками. Алекс намеренно оборвал фразу. Я хотел, чтобы она чувствовала себя комфортно хоть в какой-то степени. То, чего я так и не смог дать маме. Знаю, это я настоял на твоём знакомстве с Леной, однако я полагал, что если кто-то и может сделать её счастливой, так это ты. С моей стороны глупо было даже думать, что свести вас друг с другом своего рода искупление вины перед моей матерью. Не знала, тихо проговорила и встала. Я считала тебя и её парой. Мы не стали парой. потому что тогда Нелена влетела в театр и ошеломила его. Ни не с ней рядом у него перехватывало дыхание. Эта Эстелла выросла в любви, а не в ненависти. Он видел свидетельство тому в квартире её матери. Бедный в материальном плане, где всё напоминало об Эстелле, всё подтверждало, насколько Жанна обожает дочь. Алекс чуть подвинулся на постель и надеясь сменить тему разговора, и ему это удалось. Правда, разговор повернул не в том направлении. Медальон с тремя ведьмами на метле, который Алекс носил на серебряной цепочке, отразил пламя свечи и искоркой вспыхнул в темноте. «Что это?» — спросила Эстелла, и, протянув руку, коснулась медальона. Ее пальцы скользнули по груди Алекса. Ощущение было настолько острым, что он ничего не мог с собой поделать, разве что перестать дышать. Когда, наконец, Алекс нашел силы говорить, он ответил. Три ведьмы. Реддирд Киплинг. Путь в Эндор. Знаешь такое стихотворение? Астелла покачала головой. Алекс продекламировал. О, путь в Эндор, древнейший из всех и самый безумный путь. Ведёт он к логову ведьмы, тех, кто скорби изведал суть. С времён, когда правил Саул, до сих пор их путь неизменно ведёт в Эндор. Перевод Марина Гершенович. Это история о ведьме, которая предсказывает будущее, продолжил Алекс. А ещё покровительствует людям, которых подстерегает опасность. Есть книга Путь Воендор, история одного из самых знаменитых побегов из лагеря в мировую войну. Так что теперь ведьмы символ моего подразделения. Они хранят нас Вышедшей в 1919 году книге рассказывается история лейтенанта Элиоса Генри Джонса, сбежавшего из лагеря военнопленных Йосгет в Турции. Неоднократно переиздавалась. Стелла ничего не ответила, только перевернула медальон лицом к груди Алекса, снова коснувшись кожи. Рада, что у тебя есть вещь, которая хранит тебя. Некоторое время они молчали. Алекс очень устал. Это всегда служило признаком того, что голова скоро придёт в норму. Он чувствовал, как уплывает в сон, и перед самой отключкой в мозгу промелькнула мысль: если он умрёт прямо сейчас, то умрёт как никогда счастливым, потому что рядом лежала такая удивительная женщина, как Астелла.